Медицинская профилактика Профилактика трофических расстройств ПДС Для поддержания на должном уровне репаративных и регенераторных процессов в области ПДС необходима коррекция систем регулирующих и обеспечивающих трофическую функцию организма. Лечение сопутствующих заболеваний органов пищеварения эндокринной, вегетативной, центральной нервной системы и так далее. Санация очагов хронической инфекции. Большое значение имеет рациональное питание, богатое витаминами, особенно А, С, группы Б. При этом надо учитывать факторы производственной среды, оказывающие неблагоприятное воздействие на трофические системы больного. Промышленные яды выделяющиеся в момент работы, вибрация, радиоактивные вещества, электромагнитные волны и так далее. Если больному противопоказаны условия труда, его необходимо по решению ВКК или ВТЭК перевести на другую работу в другое помещение или цех. Помимо немедицинских мер, профилактики, довольно широко используются медицинские. Они включают в себя рефлекторные, мануальные, кинезотерапевтические, лечебно-физкультурные, медикаментозные и другие воздействия. Рефлекторные методы профилактики Хорошие результаты дает использование разработанного Д.М. Тобеевой воздействия на точки первой пары чудесных меридианов. Методика воздействия седативная. При экстравертебральных нарушениях очень эффективным оказывается воздействие на биологически активные точки, локализующиеся в зоне пораженного сегмента дерматома. Здесь лишь при невральном и корешковом синдромах В стадии регресса клинической симптоматики или стадии ремиссии, а также в азопаритическом синдроме, применяется стимуляция биологически активных точек. Во всех остальных случаях используются седативные методики. У больных с выраженными компенсаторными реакциями и хорошими репаративными процессами при повышении тонуса отдельных мышц или мышечных групп, вызывающего фиксационные осложнения биомеханики, эффективно локальное применение седативных методик. Особенно полезным в подобных случаях оказывается лечение пучком игл Мэй Хуа а также многоигольчатая аппликация. В случаях, когда при выраженных компенсаторных и хороших репаративных реакциях, осложнением биомеханики является гипермобильность соседних или отдаленных с пораженными ПДС, применяются методики, стимулирующие создание локальной меофиксации по ЕС Борисовой и другим. Страница 241. Локальные стимулирующие методики рефлексотерапии применяется при недостаточности репаративных процессов, дисциркуляторных явлениях, а также при дисфиксационном механизме развития вертебрального очага. При асептико-воспалительных явлениях в суставах позвоночника применяются седативные общие и локальные рефлекторные воздействия. При компрессионном механизме целесообразны только седативные меридиональные, вне позвоночника и сегментарное воздействие. Воздействие же в зоне заинтересованного ПДС в первые минуты еще не оказывает эффекта аптурационной окклюзии. Напротив поток дополнительных аферентных импульсов может хоть и кратковременно усилить защитное напряжение паравертебральных мышц. Это, в свою очередь, может спровоцировать усиление действия компрессионного фактора. Применение массажа в профилактике Общие принципы применения лечебного массажа у вертоброневрологических больных во многом сходны с принципами рефлексотерапии подобных больных. Практически у всех больных Хорошее действие оказывает массаж паравертебральной мускулатуры. У больных с фиксационными биомеханическими осложнениями повышенный тонус мышц снижается с помощью согревающих, расслабляющих методик классического, сегментарного, точечного и других видов массажа. При осложнениях двигательного стереотипа в виде гипермобильности отдельных ПДС оказывает стимулирующее воздействие при помощи шеатсу и точечного массажа. При недостаточности репаративных процессов проводит общее согревающее расслабляющее воздействие на паравертебральные структуры. Процедура завершается точечным, стимулирующим воздействием в зоне заинтересованных ПДС. При дисциркуляторных явлениях и асептиковоспалительных процессах в позвоночнике применяют длительный согревающий расслабляющий массаж, классический и сегментарный. При явлениях дисфиксации используют точечный стимулирующий массаж, в области межпоперечных мышц, пораженного ПДС. При экстравертебральных нарушениях массажисту чаще всего приходится снижать тонус напряженных мышц, воздействовать на нейродистрофические пункты и зоны. Здесь также эффективны расслабляющие методики. Реже приходится оказывать стимулирующее шиатсу или точечное воздействие при вазопорезе и для восстановления проведения импульсов по нервам вне острой стадии процесса. Как и ручной, баночный массаж может оказывать и стимулирующее, и седативное действие. Страница 242. При длительном действии свыше 7-10 минут он способствует улучшению кровообращения, трофической функции, поэтому применяется при недостаточности репаративных процессов, дисциркуляторных явлениях позвоночных структурах, воспалительных процессах в суставах позвоночника, а также в стадии регресса клинической симптоматики и ремиссии при компрессионном факторе. При кратком действии менее 5 минут баночный массаж оказывает стимулирующее действие и применяется при явлениях дисфиксации в ПДС. Широко используется баночный массаж для снижения мышечного тонуса и ликвидации зон нейромиофиброза при экстравертебральных синдромах. Метод седативный. Использование мануальной терапии в профилактике. Мануальная терапия на суставах осуществляется строго по показаниям. Так, при дисфиксационных процессах целесообразно снятие лишь патогенирующих суставных блоков. При компрессионном факторе используются различные декомпрессионные методики. При осложнениях двигательного стереотипа в виде гипермобильности отдельных ПДС а также при асептико-воспалительных заболеваниях позвоночника, манипуляции на пораженных отделах позвоночника противопоказаны. При фиксационных осложнениях двигательного стереотипа, а также при многочисленных мышечно-тонических и нейродистрофических экстравертебральных синдромах, работа с пораженными мышцами представляет для мануального терапевта широчайшее поле действия. Использование лечебной гимнастики и кинезотерапии в профилактике. У больных с недостаточностью репаративных процессов, а также с десциркуляторными нарушениями, основным является разработка пораженного отдела позвоночника. Больным при этом следует пользоваться следующими критериями. Выполнение лишь упражнений, не превышающих порога легкой боли. Повышение нагрузки с целью хорошей адаптации к ним организма должно быть постепенным. При явлениях дисфиксации и компрессионном факторе основная задача лечебной гимнастики – создание и укрепление мышечного корсета. Упражнения можно начинать выполнять и в стадии обострения. При поражении поясничного отдела первое время выполняет упражнение в положении на четвереньках. Прогибание туловища и поворотов таза с небольшой амплитудой с упором на локти и кисти до более сложных упражнений в сочетании с движениями конечностей. Страница 243. Простейшие упражнения в положении лежа, не усиливающие боль в позвоночнике, По выходе из обострения присоединяет упражнения по созданию оптимального двигательного стереотипа и формированию правильной осанки. У больных с фиксационными осложнениями двигательного стереотипа основой лечебной гимнастики и кинезотерапии является формирование правильной осанки и создание оптимального двигательного стереотипа при выполнении рабочих операций и бытовых нагрузок. При осложнениях двигательного стереотипа в форме гипермобильности отдельных ПДС упор делается на укрепление мышечного корсета. Большая часть упражнений статические. при Приосептика воспалительных явлениях в суставах позвоночника Время занятий примерно поровну делится между статическими и динамическими упражнениями. Динамические упражнения заключаются в разработке пораженного отдела позвоночника, выполняется с минимальной и небольшой амплитудой и большим количеством повторений. При экстравертебральных мышечно-тонических и нейродистрофических синдромах Упор делается на освоение больным методик ауторелаксации соответствующих мышц. Патогенетическое профилактическое лечение верто-броневрологических синдромов. При недостаточности компенсаторных и репаративных процессов проводят воздействия, направленные как на купирование патогенетических реакций, так и на клинические проявления синдромов. На вертебральный синдром воздействует с учетом четырех основных патогенетических механизмов в пораженм ПДС. При наличии компрессионного фактора, грыжия диска, ущемление капсулы межпозвонкового сустава и так далее, требуется воздействие, уменьшающий объем патологических образований источников ирритации и мероприятия направленные на создание локальной мышечной и органической фиксации пораженного пДС назначают верто бронневрологические тракционные мануальные д рассасывающие стимулирующие регенерацию воздействия физические методы стимулирующие мышечное сокращение ДДТ в тонизирующем режиме, точечный массаж ЛФК с нагрузкой на неповрежденный отдел позвоночника. При ослаблении фиксационных свойств связочно-суставного аппарата ПДС проводят мероприятия, направленные на его стабилизацию. Назначает воздействие, способствующее созданию локальной мышечной и формированию органической фиксации применяет точечный массаж иглорефлексотерапию с введением игл непосредственно в межпоперечные мышцы с целью стимуляции их сокращения и так далее проводит лечебные мероприятия стимулирующие репаративные процессы страница 244 При наличии дисциркуляторных расстройств в зоне измененного ПДС назначают препараты, нормализующие крово- и лимфообращение: эуфилин, компламин, трентал, андекалин и так далее. И если имеются венозные нарушения, соответствующие препараты: эскузан, ановинол, венорутон и так далее. Назначается массаж сегментарный и физические факторы с целью улучшения микроциркуляции. Лечебную гимнастику проводят с нагрузкой и на все отделы опорно-двигательного аппарата.